Глава 34. Рафи. Я сделала это лишь для того, чтобы избежать помолвки. Все шестеро, закутанные в плащи, сгрудились вокруг столика таверны, стоявшего в самом темном углу, что им удалось найти. Они почти не привлекли к себе внимания. Люди вокруг были слишком пьяны или полным ходом к этому шли. Каю смотрела в свою кружку. Уже третью. Рафи не был ценителем пива, но вина в таверне не наливали, а выпивка есть выпивка, так что он тоже опустошил две кружки. Впрочем, на этом и остановился. Выражение лица у волка было свирепым, и Рафи счел, что лучше держаться между ним и Каю. Он решил не пытать себя вопросом «почему?». Пока они, сломя голову, летели прочь из храма, захлопнув и заперев дверь святилища, за которой скрывалось, хотелось верить, что до сих пор картина бескровных смертей. Времени на разговоры у них не было. И только в таверне, где им пришлось переждать пару оставшихся до рассвета часов, все вопросы и гнев хлынули наружу то есть ты вступила в орден лира взяла на себя роль посредника и холодные головы смягчавшие переговоры волков и каю чтобы тебя они могли выдать замуж только так я и могла этого избежать сказала каю мне бы не удалось вечно прятаться от отца я выбрала рильд за удаленность и недосягаемость. Я уже слышала, что в Ордене какая-то неразбериха, но не ожидала, что Ирильд окажется в нее втянут. Рафи скривился. По той же причине Ниф отослала сюда всех жриц, не примкнувших к Кире. По той же причине Рафи отправил сюда саму Кире и ее сторонниц после битвы у Теневой Рощи. Но, судя по всему... Приверженцы умирающей религии были готовы хвататься за что угодно в попытках продлить ее жизнь. Трехдневное плавание изменило мнение отступниц о границах дозволенного, и они отравили земли за морем своим ядом, создав там подходящие условия для прибытия Кири. Уже готовому и возвращенному культу оставалось лишь дождаться свою главу. Дерьмо. Он уже почти верил в судьбу и в то, что некоторых событий избежать невозможно. И судьба оказалась то еще сволочью. К тому времени, как я сюда попала, в храме оставались только жрицы, преданные Кире. И, услышав мою историю, они сразу поняли, что я могу оказаться ей полезной. Как только Кире прибыла и узнала, кто я такая, она выдвинула мне условия. Каю говорила в свою кружку и едва слышно, чтобы слова не разлетались за пределы стола. Либо я отправляюсь в Валейду, либо она отсылает меня обратно к отцу. «Просто отправляешься?» Ред казалась далеко не настолько злой, как Эмон, хотя это ее недавно чуть не убили, но в глазах у нее все равно горела ярость. Стать жертвой, которой Рафи точно не хотелось бы. И больше ничего? Вопрос прозвучал так, будто ответ она уже знала. «Мне нужно было оказаться в Валейде», — медленно сказала Каю. «И придумать, как привести Ред на Рильд». Эммон почти целиком закутался в плотный плащ. Но одна покрытая шрамами рука, обхватившая кружку с пивом, оставалась на виду. Все вены на ней налились яркой, сияющей зеленью, а пальцы сжались так сильно, что Рафи показалось, будто кружка вот-вот треснет. Ред накрыла эту руку ладонью, а сидевшая напротив Лира бросила на волка пусть неукоризненный, но предостерегающий взгляд. «Зачем?» Голос у нее оставался ровным. Но за свою кружку Лира тоже держалась напряженно, а на ее тонком запястье проступили сухожилия. С другого конца стола на Каю взирал Файф, потирающий предплечье со знаком. «Чтобы Кири ее убила?» Каю коротко кивнула. Эммон даже не дрогнул. Однако Рафи заметил, что Рэд сильнее сжала пальцы на его руке, словно вынужденная удерживать его на месте. Ответ Каю прозвучал не сразу, что оказалось естественным перед лицом гнева волков и тех, кто считал их своей семьей. «Да», — вздохнула она, и все остальное излила без новых расспросов. Кири считала, что убийство Рэд... Решит две проблемы сразу. Отнимет у Нив причину противиться королям и лишит Эммона поддержки, так что ему снова придется быть единственным якорем Диколесия. «Что значит «противиться королям»?» — спросила Ред, звенящим от тревоги голосом. «Чего они хотят от Нив?» Каю беспомощно пожала плечами. «Я не знаю». Не представляю, даже знала ли Кири. Послушать ее, так она получала приказы напрямую от самих королей. Сидящие за столом помолчали. Рафи сделал огромный глоток пива, хотя на вкус оно напоминало теплую мочу. Лицо Ред предвещало грозу. Ее карие глаза мерцали зеленью в тени капюшона. Запястье руки, лежавшей поверх кисти эмона горело изумрудным то есть кире полагала что короли неизбежно вырвутся из тениземя каю снова кивнула только не так как планировалось прежде в этом кире не сомневалась все должно было случиться иначе она провела ладонью по лицу убирая назад растрепавшиеся пряди черных волос бессонная ночь заложила у нее под глазами темные круги. Но как именно иначе? Она ни разу внятно не ответила. На краю стола Фай кусал губу, держась одной рукой за кружку, а второй за свой знак. Песочно-рыжие брови он свел, будто о чем-то сосредоточенно думая или к чему-то внимательно прислушиваясь. А может, и то, и другое. В нем тоже жил лес, пусть и не так же, как в Ред или Эмоне, но точно жил. И наверняка сейчас говорил ему убираться на хрен из Рильта. Рафи бы охотно его послушался. Ли раскривила рот и метнула взгляд на Ред. «Это не обязательно значит что-то важное», — утешительно сказала она. «Мы давно знаем, что Кири безумно...» «Была». буркнул эмон нотки удовлетворения в этом коротком слове заставили спину рафи покрыться мурашками была исправилась лира изящно пожала плечами и отпила из кружки может она просто не могла предположить что ее боги проиграют она говорила с ними ред сгорбилась на стуле Если она не могла предположить, что они проиграют, то лишь потому, что они не могли. Но мы не знаем, что это означает для них Ничего хорошего. Никто не произнес это вслух. Но слова повисли над ними, как грозовые тучи, еще не успевшие пролиться дождем. «Нам нужно вернуться в Диколесе», — это сказал Файв. впервые заговорившись с тех пор, как они сбежали из храма, торопясь убраться до того, как жрицы обнаружат в святилище тела. Как можно скорее. «Рассвет уже близко», — указала Лира на окна. Первые лучи розоватого света медленно разливались по небу над океаном. «Но сделать путь короче не в наших силах». Будто в подтверждение ее слов пол задрожал. Зазвенели столовые приборы, закачались на пиве пенные шапки, проливаясь на столы. Тихие пьянчуги, сидящие в таверне в такой час, заозирались вокруг мутными глазами с растерянностью на помятых сонных лицах. Землетрясение было слабым, ничего не разрушило, и быстро затихло спустя несколько вдохов. Как только все успокоилось, Завсегдаты и таверны снова уткнулись в кружки, словно произошедшее было лишь общим наваждением. Но Рафи знал, что это не так. И почему-то понимал, что случившееся как-то связано с НИФ. «Это еще что?» — озвучила Лира вопрос, хотя у всех остальных на лицах было написано, что они пришли к тем же выводам, что и Рафи. «Нив говорила мне, что тени тенеземье распадается», — тихо ответила Ред. «Думаю, из-за этого случаются землетрясения. Я ощутила одно еще дома, хотя не такое сильное». То, что подразумевали эти слова, заставило Рафи осушить кружку и рассмотреть мысль о еще одной. «Если они чувствовали землетрясение здесь, тогда что творилось в Деколесье?» — Времени мало. Файф сжимал предплечье, словно знак сделки причинял ему боль. — Нам нужно возвращаться. — И что потом? Ред выплюнул это так громко, что к ним обернулось сразу несколько лиц. Голос звучал сердито, но губы у нее подрагивали, а блеск в глазах точно был вызван не только выпивкой. эмон убрал руку со стола, коснулся ее коленей. Гиретт ухватилась за его ладонь, как плющ за стену. «Я больше ничего не могу сделать, Файф!» Продолжила она уже тише. «Все зависит от Ниф. Даже если я вернусь в сердце древа, мне не заставить ее уйти вместе со мной». Это касается далеко не только Ниф. Глаза Файфа мерцали в тусклом свете, и взгляд его был почти отстраненным. словно он вслушивался в далекий шепот. «Рэд, это касается не только Ниф, и ты это знаешь. Вы и есть дикалесье вы оба!» Он посмотрел на эмона «Когда тени земли развалятся, когда вся магия вернется, вам нужно быть там, чтобы вобрать ее, сделать что-нибудь, независимо от того, что выйдет. Столько слов подряд Рафи, кажется, не слышал от Файфа за все время их знакомства. Отстраненное выражение у того в глазах медленно таяло. Он моргнул и посмотрел на Лиру, растерянно глядевшую на него. — Это тебе диколесь, сказала? — глухо и озадаченно спросил эмон Файф помолчал, потом кивнул почти с неохотой. Рэд нахмурилась. «Я ничего не почувствовала». Файв сильнее сжал знак на руке и отвел глаза. «Может, оно знает, что ты не станешь слушать», — тихо сказал он. «Думаю, оно говорит мне то, что вы двое не желаете слышать». Эмон посмотрел на Рэд с нечитаемым выражением лица. Рэд закусила нижнюю губу так, что та почти побелела. Рафи страстно желал еще пива. «Что значит «независимо от того, что выйдет»?» Ред сглотнула и тоже накрыла ладонью свой знак, будто надеясь вынудить внутренний лес объясниться. «Выйдет Ниф!» «Я говорю только то, что говорят мне», — устало сказал Файв. «Мы не навредим Ниф». Рафи почти с удивлением услышал собственный голос. Судя по метнувшимся к нему взглядам округлившихся глаз, остальные удивились не меньше. Он не заговаривал с тех пор, как они явились в таверну. Рафи выпрямился и посмотрел в лицо Файфу. — Чего бы твой лес тебе не наговорил, мы не станем вредить ниф Рядом с ним расслабила плечи Каю. То ли облегчённо, то ли признавая поражение, то ли от смешанных чувств. Рафи не понял. «Да», — мягко согласилась Ред, — «не станем». эмон ничего не сказал. Из-под его капюшона виднелись плотно сжатые губы. Лира разрядила обстановку, коснувшись ладонью плеча Файфа и не убирая вторую руку со своей кружки. «Давайте вернёмся домой». — сказала она. — А там уж будем разбираться, к чему именно нам готовиться. Не то чтобы такой план сильно обнадеживал, но иного у них не было. Всеобщее напряжение, связанное с Нив, рассеялось, уступая место более сиюминутным переживаниям. Ред, прищурившись, посмотрела на Каю. — Ты меня спасла. — Вообще-то спас тебя эмон тихо сказала та но я пыталась не знаю много ли это значит при том что ты сама привела нас в ловушку прорычал эмон не в ловушку из под капюшона уред выпал усик плюща она заправила его за ухо, даже если все это было спланировано мы узнали много ценного и теперь лучше представляем с чем имеем дело «Все равно». Каю подняла одно плечо и уронила его обратно. Лицо у нее было серым и изнуренным. «Я пойму, если вы решите оставить меня здесь». «Нет». И вновь Рафи удивился собственному голосу, и еще больше тому, насколько уверенно тот прозвучал. Он поднял взгляд на Ред. «Мы ее не бросим. Это опасно». Двери таверны открылись. В зал ввалился мужчина, явно уже наполовину пьяный, уселся у барной стойки. «Слыхал весь этот гам в храме?» — спросил он у бармена. «Вопли да беготня! Можно подумать, кто-то умер!» «Конечно, Каю никто не бросит», — Ред оглянулась через плечо и посмотрела в окно над стойкой. Небо заливал солнечный свет. «Мы уходим все вместе». «Сейчас!» Пить на пустой желудок было скверной затеей. Рафи прижался затылком к деревянной стене, радуясь полумраку. Его первое впечатление от парусника подтвердилось. Грузовой трюм и то, что капитан Нилс называл «пассажирскими каютами», оказались одним помещением с несколькими койками. собранными из сдвинутых ящиков и бугристых матрасов и отделенными друг от друга наспех подвешенной занавеской. Три койки по одному борту, три по второму. Когда все выбрались через заднюю дверь таверны, седой капитан их уже поджидал, а его крошечный парусник болтался на волнах у причала. Глаза у капитана были сонными. Он зевал и морщил, продубленное солнцем лицо, пока его пассажиры приближались, все еще скрывая лица под капюшонами. Если это его и озадачило, виду он не подал. Каю дала ему много денег. «Добро пожаловать на борт!» Он махнул большой, грубой рукой, указывая на парусник. «У корабля нет имени, а меня звать Нилсом». — Но понапрасну не зовите. Никто из них и не собирался. Ветерок приносил со стороны храма приглушенные крики, перемежавшиеся все более громкими голосами из таверны позади. Все шестеро по очереди торопливо взобрались по трапу, едва не срываясь на бег. — Уходим, — сказал эмон замыкая строй. Это звучало как приказ, и его исполнили. — Нилс! Видимо, был из тех людей, для которых золото перевешивало любознательность. Теперь эмон и Ред сидели за занавеской и разговаривали так тихо, что Рафи не мог разобрать ни слова. Лира обсуждала что-то с Нилсом наверху. Файф ушел за ней. Может, и Каю ушла? Рафи изо всех сил старался не волноваться о том, где ходит Каю. Воспоминания о времени, проведенном в ее келье, то и дело вспыхивали у него в мозгу, словно угольки костра, которые никак не удавалось затушить. Тогда было непросто, вовсе нет, но все-таки проще. У него хотя бы была уверенность, пусть и шаткая, что он знает Каю. Разочарование горчило, разочарование и стыд. Ему стоило заметить, что все как-то неправильно. Оглядываясь назад, Рафи даже не понимал, почему он поверил Каю на слово и почему смог признаться ей в чем-то настолько значимом, как пропажа Ниф. Конечно, у него почти не оставалось выбора после того, как Каю показало то письмо, написанное исключительно и всецело ради этого, как он теперь знал. Но разве ему могло служить оправданием то, что он попался во все расставленные ловушки? Орден написал целую пьесу, в которой Рафи отыграл свою роль безукоризненно. Каю заронило в его разум и мысль поговорить с Кири, и план отправиться для этого в Рильд. И хотя они добыли ценные сведения, основным предназначением всего путешествия было убийство Рэд, Да, в конце концов, ее спасла сама Каю. И да, казалось, что у нее действительно не было иного выбора, кроме как плясать под дудку Кири. Но Рафи мог думать лишь о том, что сказала бы ниф если бы план сработал и Ред погибла. Если бы случилось худшее, ниф никогда, во веки веков не простила бы его. Он бы сам себя никогда не простил. Пусть клинок держала Кири, вина все равно легла бы на Рафи, и даже вопреки тому, что ничего не случилось, он все равно мог чувствовать, что было бы обернись все иначе. Вероятность этого была огромна и витала на расстоянии вдоха, так что он ощущал ее призрачные отголоски. И все равно заступился за Каю там, в таверне. Он никак не мог с этим примириться, не мог соотнести это с самим собой, а потому перестал пытаться. Он просто сидел, прислонившись головой к стене, и ни о чем не думал. «Рафи? Черт!» Каю сняла плащ, но на ней по-прежнему был наряд, похожий на тот, что она носила во время первого плавания. Свободные штаны, такая же рубаха, и разноцветный шарф на забранных чёрных волосах. Рафи на миг попытался представить, как она выглядела в белых одеяниях Ордена, но тут же яростно отбросил эту мысль. Губы у Каю потрескались. Под глазами до сих пор лежали фиолетовые тени. Она переминалась ноги на ногу, словно разрываясь между желаниями остаться и бежать. Я знаю, что сказать «прости» недостаточно. Наконец пробормотала Каю, глядя вниз на свои пальцы, которые беспокойно теребили подол рубашки. И знаю, что заявлять, будто у меня не было выбора, трусливо, хотя это и правда. Или казалось мне правдой. Девушка пожала плечами. «Наверное, выбор есть всегда». Но когда это выбор между собственной смертью и смертью кого-то незнакомого, он кажется простым. — И когда он перестал казаться простым? — хрипло спросил Рафи. Каю слабо фыркнула Почти сразу, как я приехала в Валейду, видя тебя и то, как ты переживаешь за Ниф, как ты хочешь ее вернуть. Я тоже стала по-своему за неё переживать. Если ты так глубоко за неё переживаешь, она точно хороший человек. Рафи подумал об окровавленных ветвях, чёрных венах и мёртвых королевах. Я ничего не ответил. Но немного подвинулся, приглашая Каю сесть. Она поняла и опустилась рядом с ним. А потом... «Я встретилась с Рэд и начала переживать за нее тоже», — сказала Каю, не давая себе прерывать объяснение. Она вздохнула и сгорбила плечи. «Я перестала допускать даже мысль о ее убийстве после того, как мы сходили на край и увидели те резные узоры, после того, как я узнала ее и Эмона поближе. Но я не представляла, как остановить все происходящее». Вот о чем я думала всю дорогу сюда, все время в рильте. Пыталась понять, как вытащить нас всех живыми. «Шестеро пассажиров», — сказала она Нилсу, когда она его. Она была твердо намерена увести с острова всех, хотя и не знала, как. В конце концов, не вышло ни умно, ни изящно. Кая горько усмехнулась, костяшками смахивая волосы с глаз. Я просто в отчаянии схватилась за то, что у меня было, и чуть не опоздала. Она едва заметно содрогнулась. Теперь без конца кручу в голове все, что могло случиться. Опоздай я на самом деле, или не приди Эмон, который завершил то, что я не сумела. Нам не стоит об этом думать. Рафи будто бросил им обоим спасательный круг». за который они могли ухватиться, чтобы выплыть из бездны отголосков не случившихся, но чертовски близких к этому событий. Ты не опоздала, а эмон пришел. Так что нам не стоит об этом думать. Каю глубоко вдохнула и кивнула. Они немного помолчали, изо всех сил стараясь следовать его совету. «Хочу, чтобы ты знал», — прошептала Каю. что отныне и впредь я на твоей стороне. Безоговорочно. Я не заслуживаю твоего доверия и принимаю это. Просто... просто знай. Что нам не пришлось совершить ради возвращения Нив и окончательной гибели королей, я тоже в деле. Я тебе верю. Так оно и было, даже если он снова поступал как глупец. Убедить остальных может оказаться труднее. Справедливо. Рафи повел плечами, пересаживаясь поудобнее. И одним коснулся плеча Каю. От этого в голове у него промелькнули мысли об иных прикосновениях. Но отстраняться он не стал. Было бы проще, зная мы, что именно нужно делать. «Похоже, не остаётся ничего, кроме как вернуться в Диколесье и ждать». Глаза Каю блеснули в полумраке. «И, кажется, никому это не по душе. Сидеть смирно и ждать, пока развалится чудовищная тюрьма...» «Так себе досуг, как по мне», — буркнул Рафи. Внезапно корабль накренился на один борт и сразу на другой. «Так резко, что они с Каю налетели друг на друга», путаясь в руках и ногах и стукаясь лбами. Рафи услышал виск Ред и искаженный вскрик эмона Наверху что-то упало, и раздались новые удивленные вопли. Рафи взлетел по лестнице первым. Эммон следом за ним, хотя глаза у него уже мутнили от подступающей морской болезни. Нилс заходился в хриплом хохоте и тянул за канат, выправляя парус. Файф и Лира стояли у перил, насквозь мокрые и одинаково встревоженные. «Блуждающая волна!» нил махнул рукой на море, словно на коня, перескочившего высокий барьер. «Под водой как будто землетрясение прошло, или вроде того. Ни разу не видел, чтобы они так набегали!» Он снова залихватски хохотнул. «Королевские коленки!» «Ну и лицо у вас! Едва ли мы влетим в еще одно? Волноваться не об чем, ребятки!» «Еще как есть о чем, ребятки!» — едко подумал Рафи. Видимо, ждать разрушения чудовищной тюрьмы оставалось совсем недолго.